прямо по курсу!» — произнесла она Стария, словно ее совершенно не интересовало окружающее пространство. Взгляд девушки был прикован к днищу плывущего прямо на нас корабля. Судя по свойствам, мы имеем дело с торговым баркасом 12 уровня, принадлежащим городу Вердакс, империя мрака. Следовательно, игроков на корабле точно нет. Глубина 3 метра. Нас не видят. Идем на сближение». Три секунды до контакта. Две, одна, есть контакт. Кальмара дельфин мягко присоединился к днищу корабля, показывая еще одну интересную особенность присоски. Все щупальца присосались к днищу, прочно зафиксировав кальмара дельфина, после чего нас резко развернула и потащила за торговым судном, уменьшая его скорость наполовину. гран ра гра рар Даже сквозь днище корабля послышался возмущенный вопль капитана торгового судна. «Нужно будет найти способ изучить язык мрака. Если мы будем воевать с этой империей, нужно понимать, что говорят пленные, ибо пленных должно быть много». «Поехали?» — спросила Настя и, не дожидаясь ответа, активировала щупальца. «Поехали!» «Нардайлок! Нардайлок!» Раздался дичайший крик ужаса, заглушив шум ломающихся досок. К огромному удивлению, Наутилус справляться с днищем корабля не спешил. Появилась полоса прочность, которая очень медленно, словно нехотя, начала ползти вниз. Щупальца кальмара-дельфина молотили по корпусу в выступлении, однако результат был не таким, каким я его видел. Мне казалось, что достаточно будет подплыть и нанести всего один удар, как корабль пойдет ко дну. Но игровая действительность оказалась строже. «Хочешь потопить — уничтожь прочность», которая при этом начала восстанавливаться. «Они ремонтируют корабль изнутри!» — воскликнула Настя, играя роль капитана Очевидность. «Зато ничего не могут сделать нам, ведь мы...» «Ваш корабль получил повреждение. Заморозка сковала двое щупалец. Процент повреждения. Уходим!» Тут же скомандовал я, забирая у Анастарии управление. Маги, выполняющие на корабле роль охраны, не спали, не испугались страшного монстра, не потратили запас маны впустую. В общем, много «не», которые вылились в 10% повреждений на Утилуса. Глубина 7 метров. 8. 10. Все, предел. Настя помогала отслеживать показания настроек, пока я управлял кораблем. Сверху на нас сыпались огромные ледяные сосульки, посылаемые магами, между которыми приходилось лавировать, как на горнолыжном спуске. Кроме того, что сосулька нанесет урон при контакте с кальмара-дельфином, она его заморозит и утяжелит, заставляя погрузиться глубже. В случае корабля первого уровня, коим являлся Наутилус, это грозит полным провалом и уничтожением. Могу ошибаться, но, кажется, нас преследуют. Заметила она Стария, наблюдая за действиями торговца. Тот ушел с прежнего курса и следовал за нами. Словно 10 метров воды не были для него препятствием по обнаружению. Чтобы удостовериться в этом, я несколько раз менял курс, при этом торговец все время разворачивался за нами. «О, мы тоже отремонтировались!» — удивленно произнесла Настя, после чего сама же объяснила причину. «Минус две бочки рыбы! Осталось... Осторожней!» Крик девушки совпал с резким маневром вправо, что я совершил, уходя от огромного айсберга. Мало того, что нас видят, так нас еще и целенаправленно уничтожают. Когда же у них мана закончится? Успел бросить я, после чего над головой потемнело, и прямо в центр кальмара-дельфина опустилась огромнейшая сосулька. Голова взорвалась сотней радужных осколков. В глазах потемнело... Но прежде чем потерять сознание, я успел увидеть два сообщения. Корабль «Наутилус» уничтожен. В связи с отсутствием страховки, выдача нового корабля невозможно. Вы потеряли личный корабль. Тьма. «Тащи его!» «Коша, уходи сам, я займусь им!» «Таскивай нас!» «Срочь!» Сквозь тьму пробивались обрывки какого-то разговора. Возможно, даже крики. Но я не находил в себе сил на то, чтобы сосредоточиться на этом. Только что я потерял Наутилус, и такая мелочь, как перерождение, не должна меня печалить. Хотя десять уровней дракоши жалко. «Где это вас так?» Сбоку раздался голос Эхкиллера, выдергивая из приветливой тьмы небытия обратно в игру. Сквозь закрытые веки были различимы огромные поля пиктограмм дебафов, навешанных на моего персонажа. Даже получасовое ошеломление, которое заставляет окружающий мир вертолетом крутиться вокруг меня, и то присутствовало в этом списке. В море. У Махана появился корабль первого уровня. Мы попробовали атаковать корабль 12 -го. В результате получилось то, что получилось. В нас бросили куском айсберга. Я и тотем Махану вернулись, а он сам... Хорошо, что не расплющило. Будешь снимать дебафы, или он так и будет, здесь полчаса неподвижной куклой валяться. Нечем снимать, я же пока не паладин. Скажи, по моему вопросу, как дела двигаются? Дожили, родная дочь. Вместо того, чтобы нормально прийти в гости, общается в игре. Куда катится мир? Пап, нормально твой вопрос двигается, нормально. Мне обещали в течение недели дать ответ. Сама же знаешь, какая вокруг бюрократия. Ты когда Махану все расскажешь? На его месте я бы уже давно задался вопросом. Свет помахал мне платком, и под звуки прощания славянки тьма оккупировала мое сознание. Каким вопросом я должен был задаться, мне так и не довелось узнать. «Махан, просыпайся!» Из состояния небытия меня выдернуло за одну секунду. Не было никакого послевкусия от дебафов. Бабл убрал все лишнее, что система могла интерпретировать как негативная аура. Пришел в себя. «Где? Что с кораблем?» Я не стал сразу показывать Насте, что мне довелось стать невольным свидетелем ее разговора с отцом. Вдруг это был плод моего больного воображения. «Мы в Альтамеде. Корабль уничтожен». Минут пять назад звонил Эвалет. Грыкс очень зол на нас, так как мы не явились на собрание капитанов. Тем более, что он лично приглашал. «Дим, прости меня, я не думала, что все так сложится. Хочешь, мы вместе поймаем еще одного кальмара-дельфина? Уверена, их еще много плавает в океанах Барлеоны». «Дим, ты меня слушаешь?» «Насть, дай мне время». «Сейчас!» Кстати, какое емкое слово. В общем, прекращай хандрить. Я виновата в гибели Наутилуса, поэтому возмещу его утрату. Отныне мой Враанакхуш принадлежит тебе. Вернемся в Кадис, оформлю все необходимые документы. Причём тут твой корабль? Это был кальмар дельфин Понимаю. Еще раз извини. Не рассчитала силы. Заметь, я не говорю, что ты сам согласился на атаку. Инициатива исходила от меня, поэтому и отвечать тоже мне. Вставай, пора отправляться в Кадис. «Никуда я не пойду сегодня», — отрезал я. «Раз со встречи пиратов мы уже пролетели, то до завтра я не хочу ничего делать. Ты не представляешь, чего мне стоило достать этот корабль. Я практически приплыл в Кадис. Если бы пираты увидели кальмара-дельфина, я мог бы получить сто новых заданий». «Дим, думаешь, я этого не знаю?» — парировала Настя. «Я корю себя не меньше твоего, но что сделано, того уж не вернуть». Давай искать положительные стороны. Теперь мы знаем, как воевать против кальмара-дельфина. Разве? Не мог не съязвить я. Наутилус по умолчанию был малым кальмара-дельфином. Мы же собираемся выходить против настоящего, матерого, огромного монстра. Он утащит корабль под воду, даже не обращая внимания на его уровень. Именно поэтому я предлагаю лететь прямо сейчас в Кадис. У меня возникла идея. И плевать, что она противоречит тому, что я написала в записке. Плинта получит свою слезу. «Что же ты такого придумала?» — невольно заинтересовался я. «Задание по поимке монстра никто не отменял. Ренокса спасать нужно. Поэтому печалиться и злиться насчет потери корабля буду потом. Мы знаем основной принцип атаки кальмара-дельфина — подплыть снизу и утащить на глубину». Но что, если мы сделаем следующим образом? Слушая Настю, я не мог не поражаться ее хватке. Из боя с торговым судном она вытащила все, что только можно, даже показывая на видео иллюминатор, через который отслеживали наше бегство. Если бы закрыли это окно чем-нибудь, то кальмара-дельфин сейчас был бы жив. Ладно, она Настария права. Чего горевать потому, что нельзя вернуть? Но если поймаю еще одного кальмара-дельфина, Настю на него не пущу. «Ты сумасшедшая!» — резюмировал Грыкс, когда она донесла до него свою идею. «Море такого не потерпит, и нас разобьет о первые же скалы!» Неужели мудрость великого пирата спряталась за традицией? Удивилась Настя. «Вы же понимаете, что это единственный шанс поймать монстра». «Должны быть другие способы». «Других нет. Кальмара-дельфин утаскивает один корабль на дно, как пушинку. Если мы не объединим их в одно целое, пираты так и останутся вторыми в этой части океана. Если это приемлемо, то...» «Мы никогда не были вторыми!» — гневно воскликнул Грыгс. «Если для того, чтобы поймать монстра, нужно пойти наперекор традициям, я пойду на это». «Кузнецы всего города в твоем распоряжении. Делай, что нужно. Завтра выходим в море, и я лично поведу тот кошмар, что у тебя получится». Корабли, готовые к битве, находятся у второго причала. Суть идей Анастарии была проста, как дважды два. Кальмара-дельфин утаскивает один корабль на дно, как пушинку. Это данность. Следовательно, два корабля он утащит тоже, слегка поднапрягшись. Но утащить одновременно три корабля даже для глубинного монстра будет неимоверно трудным шагом. Следовательно, если объединить вместе четыре корабля для надежности, то ни один кальмара-дельфин не сможет их отправить на дно. Ему придется присасываться к днищу каждого корабля в отдельности и молотить по нему своими щупальцами. Тут-то его и встретят. Самым трудно реализуемым шагом в плане Насти — Был процесс объединения кораблей. Их нужно настолько плотно приковать друг к другу, чтобы даже если один корабль уйдет под воду, остальные отправятся за ним. Для этого нужны кузнецы и много километров толстых цепей с натяжными лебедками. Но ничего нереализуемого Настя не предложила. Поэтому уже через час верфи Кадиса заработали в полную мощность. Был запущен процесс создания четырех палубных кораблей, причем палубы располагались на одном уровне. Капитаны, отряженные нам Грыкзом, плакали, когда в корпусах их кораблей делали дырки для цепей. При этом каждая четверка бросала жребий, какому из кораблей не повезет больше других. Настя загорелась идеей создать смотровое окно, пробурив его в днище и заградив прозрачным магическим щитом. Прочность корабля падала на 20%. Однако все прекрасно понимали необходимость отслеживания действий кальмара-дельфина, поэтому молча мирились с судьбой. Работы не прекращались даже ночью, и утром жители Кадиса стали свидетелями шести гигантских построек, состоящих из четырех кораблей каждая. На дело пошли Бабочка и Враанакхуш, объединённые с кораблями Грыгза и Калирана. С точки зрения мощи эта связка была нашим проводником, и на нее делалась основная ставка. Оружие прибыло, заявил Эвалет, когда из открытого портала один за другим начали выходить игроки: маги, друиды, охотники. В общем, Эвалет притащил всех, кто мог нанести урон на расстоянии. Пришлось в очередной раз раскошеливаться на телепорт. так как свитки Картоса действовали только на территории этой империи и на свободные земли не распространялись. «Теперь пошло наше оружие», — произнес я, когда поток представителей Картаса закончился, сменившись игроками Малабара. Привлекать сторонних игроков не хотелось, поэтому с нашей стороны было всего 50 бойцов. Зато все они имели практически 200 уровень. В общем, водоплавающему не должно понравиться. «Несмотря на реалии жизни, в глубине души я надеялся на то, что кальмара-дельфин, на которого мы сейчас идем, является таким же кораблем, как и наутилус, поэтому я смогу попробовать его оседлать». Для этой цели в трюме корабля Насти находилось 10 бочек с рыбой. Кто знает, вдруг пригодится. В общем, подготовились мы достаточно хорошо. «Капитан, мы готовы отплывать!» — отрапортовал Лом, как только все заняли свои места. По согласованию с Грыгзом и Калераном, управление связкой передано Анастарии, как автору идеи. Для этого штурвалы всех кораблей были транспортированы на наш. А с рулем они связывались посредством магии. Обожаю магические игры. Никаких проблем с технической реализацией. «Полный вперед!» — скомандовала Настя, превращаясь в ту самую девушку, что уничтожила мой Наутилус. По всей видимости, тяга к морю есть не только у Эвалетта. За двое суток, что мы бесцельно бродили по океану в поисках кальмара-дельфина, я успел возненавидеть мореплавание. Море, море, море. Еще раз море, и затем море. И все время волны, бросающие корабль вверх-вниз. Потом затишье, и опять волны. Повторить N раз до состояния полного сумасшествия. Мы проходили по всем точкам, где хоть раз пропадал корабль, но никого не встретили. Один раз на горизонте показался какой-то парус, однако капитан того судна благоразумно решил не встречаться с нашей армадой и ретировался до того, как мы его рассмотрели. «Жаль. Если это тот торговец, что уничтожил Наутилус, я никогда не против акта возмездия». «Остались сутки». Расслабленно произнес Григс, отправляясь к себе в каюту. Если через сутки мы не встретим кальмара дельфина, я сдам вас обоих к Геранике, хоть какое-то возмещение дырок в борту. Глава пиратов практически дошел до каюты, как скрип токилажа был заглушен громогласным звоном. Дон, дон, дон! Свистать всех наверх! От расслабленности Григса не осталось и следа. «По местам стоять!» Три удара в магический колокол означали одно. Цель нашего похода найдена.